и бросилась лицом на кочку в зеленый мох. Пьеро бестолково затоптался около нее. Ветер тихо посвистывал метелками камыша. Наконец послышались шаги. Несомненно, это шел карабас-барабас, чтобы грубо схватить и засунуть в свои бездонные карманы Мальвину и Пьеро. Камыш раздвинулся,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 заснула буратино сказал пьеро катись к озеру принеси воды перу послушно поплелся бормоча стихи и спотыкаясь по дороге потерял крышку едва принес воды на дне чайника буратино сказал мальвина слетай-ка на береветок для костра мальвина сукоризной взглянула на буратино пожала плечиком и принесла несколько сухих стебельков буратино сказал они с этими хорошо воспитанными? Сам принес воды, и сам набрал веток из сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветви на высокой сосне. Сам сварил какао на воде. Живо! Садись завтракать! Мальвин все это время молчала, поджав губы. Но теперь она сказала очень твердо, взрослым голосом.